Он отошел в сторону и пропустил меня в комнату. «Есть какие-нибудь новости для меня?» — спросил я, останавливаясь возле раскрытой форточки. «Джимбо наблюдает мистер Андерсон». «Ну и они еще не выходили?» «Нет, это точно?» Он утвердительно темнул головой. Я вынул бумажник и передал ему еще 10 долларов. Внимательно наблюдай, Джой. Но если они куда-нибудь пойдут, проследите маршрут и сообщите мне. Хорошо, мистер Андерсон. Я сейчас схожу туда и скажу об этом Джимбо. Они убили Томми, но меня с Джимбо они не убьют. Все равно будьте осторожны, Джой. Я вышел из дома, и направился к набережной, где оставил свой мейзер. Был час ленча. Я медленно ехал по Ocean променад направляясь к ресторану, в котором иногда обедал. Хозяин, вьетнамец, любезно приветствовал меня и провел в угол к столику. В зале было малолюдно, лишь несколько туристов сидело за столом. Заказав фирменное блюдо и закурив сигарету, я мысленно восстановил проделанную работу. Сто тысяч долларов. Я начал думать о том, что сделаю с этой добычей, когда Нэнси ее принесет. У меня не было сомнений, что она как-то выкрутится. Если Хэннелл получит первый вариант отчета через Палмера, он, конечно, прекратит наблюдение за женой. После этого я буду свободным и уеду в отпуск. С такими деньгами я могу уехать совсем, и Парадис Сити больше меня не увидит. Передо мной откроется весь мир. Я всегда мечтал нанять яхту и совершить круиз вокруг богам и дальше в океанию. Для компании неплохо будет захватить Барту. Уплетая фирменное блюдо, я продолжал плавать в заоблачных грезах, Вот будет жизнь, а? Вокруг меня крутилась мысль. А что, если Нэнси денег не принесет и пошлет меня ко всем чертям? Я отодвинул тарелку и закурил. Мысль была неприятной, но я всегда привык рассматривать монету с обеих сторон. Допустим... Нэнси не достанет денег. Принимая во внимание это печальное обстоятельство, я должен был признать, что смогу сильно давить на нее. Мое положение было немногим лучше, чем ее. Она укрывала двух разыскиваемых убийц, а я держал рот на замке. Здорово получалось. Ну, если бы она не смогла достать условленную сумму или решила бы блефовать... Я бы не смог угрожать ей разоблачением в полиции. Она бы тогда, в свою очередь, сообщила им, что я ее шантажировал. И что бы я ни говорил, на меня бы наложили лапу. И первым вопросом, который бы мне задали у Терла, был бы, почему я не сообщил им о Пафэде, как только узнал, где он скрывается. И на это у меня не было ответа. Я начал потеть. Да, все могло обернуться огромной опасностью для меня. Затем я постарался тебя успокоить. «Спокойно, малыш, спокойно», — сказал я себе. «Нельзя же рассчитывать заработать сто тысяч и даже не вспотеть. Будь оптимистом. 75% против 25%, что она не пойдет» что мое положение почти так же опасно, как и ее. Она должна раздобыть деньги. А если нет, значит, мне не суждено стать богатым человеком. Тогда я передам полковнику отчет номер два и дело с концом. Но зачем? Зачем думать о худшем, когда все может быть отлично? Нэнси придет и принесет деньги. Потом я вспомнил о словах Нэнси. Мой муж сам написал. Эти письма. «Валдокар Майкл. Имя главного героя романа, над которым он сейчас работает».